Это произнес я вовсе не как вопрос, а как вердикт. Как приговор для Торсона, равно и для Орона. Орена, Орен, слушаю, что вам угодно. Он все еще не понял, кто я. Мне угодно послать тебя нахрен, Орена. Если хочешь знать, однажды я напишу обо всем, особенно о твоем месте в этой истории, в своей собственной книге. Не вполне понимая, что говорю я, я знал одно. И нужно задеть его за живое. Неважно, как именно. Годились только слова. Маковой. Это Маковой. Он замолчал на мгновение. Затем я услышал саркастический смех. Какая книга! Мой агент ждет на улице с готовым предложением. А что есть у тебя? Ха! Что ты еще нарыл? Скажи, Джек, есть ли у тебя агент? Он ждал ответа. Однако я мог предложить только свою ярость. А потом молчал. «Так я и думал», — продолжал Уоррен. «Видишь ли, Джек, человек ты приятный, мне даже жаль, что все так вышло. Это правда. Но я попал в трудное положение вообще. Та работа была не по мне. Мне достался выигрышный билет. Я только взял его, понимаешь? Гребаный ты! Это моя история!» Я вырвался довольно громко. Хотя в своем ряду из трех кресел находился один, Пассажир по ту сторону прохода посмотрел на меня довольно неприязненно. С ним была дама, по возрасту много старше, возможно, мать. Как я понял, предполагалось, что она не знакома с таким лексиконом. Я отвернулся к окошку, за которым виднелась лишь черная мгла. Пришло закрыть рукой ухо, чтобы не слышать ровного шума двигателей, не дававшего разбирать слова Оррена. Его голос казался ровным и совершенно спокойным. «Авторство за тем, кто написал Джек». Это следует помнить. Кто написал, тот получает права. Если имеешь что-то против, прекрасно, напиши об этом. Давай уже, шевели мозгами и хрен тебе в сумку. Пробуй, пробуй. Я весь к твоим услугам. И мы еще встретимся на первой полосе. Чисто, я правда. Я сразу понял, как только услышал. Желеешь, что позвонил. Я злился на себя, а также на Торсона и Уоррена, Так не мог я отдать своего заработанного кровью. — Раз так, то не рассчитывай получать данные от своего источника, — сказал я. — Придется опустить Торсона за землю. Вообще-то я уж держу его за... И... Как стало известно, он звонил тебе в отель еще в субботу вечером, он мой. Не имею понятия, о чем ты говоришь. Кстати, я не даю информации об источниках никому, а это и не требуется. Я разберусь с ним сам, я отымею его и высушу. Захочешь поговорить с ним, будешь звонить потом в охрану какого-нибудь банка в Солт-Лейк-Сити, там его место. Я позаимствовал выражение, которое Рэйчел использовала для эквивалента сибирской ссылки. Челюсть опять сводилась с судорогой, ответа все не было. «Спокойной ночи, Джек», — произнес наконец Уоррен. «Все, что я могу сказать, постарайся это пережить и вернуться к гребанной реальности. Минуту, Орен. — Ответь на один вопрос. В своем голосе я отметил умоляющие нотки, которые я сам же и ненавидел. Тем не менее, Уоррен остался на связи, и я продолжил. — Как насчет страницы из моего блокнота? — То, что ты оставил в хранилище фонда. Это не случайность, что с самого начала готовил свой старт? — Уже два вопроса, — сказал Уоррен, и в его голосе я услышал улыбку. — А мне пора. Он положил трубку. Десятью минутами спустя, когда самолет начал снижение, я начал понемногу отходить, не без помощи доброй порции кровавой Мэри. Факт, что мои обвинения в адрес Торсона отныне подкреплялись конкретными доказательствами, это успокаивало само по себе. На самом деле я не мог осуждать одного ворона. Он использовал меня, хотя, как известно, этим грешат все репортеры. Кто, как не я, имеет право судить об этом? Впрочем, я не мог не осуждать и Торсона, что совершенно естественно. Я не знал, как и каким образом, но собирался довести до Бобобекуса факт телефонных переговоров Торсона. Или их смысл. Мне хотелось видеть падение агента. Допив порцию, я вернулся к распечаткам, лежащим в кармане за передним креслом. Решив продолжить исследование с той же точки, я стал изучать звонки Торсона, сделанные после переговора с Орэном. За пару дней, проведенных в отеле, он сделал всего три международных звонка, причем все укладывались примерно в получасовой промежуток времени. Звонок у Орэна зафиксировали в 0041 субботней ночи, можно сказать, в воскресенье утром, а за четыре минуты до этого он звонил по коду 703 в 056 набрал зону с кодом 904, Вероятность 703 — это центр ФБР в Виргинии. Мне не оставалось ничего попробовать самому. Набрав указанный в счете номер, я тут же услышал на том конце провода «ФБР Квонтико», я повесил трубку. Ну что же, значит, ошибки нет. Потом, не имея понятия, что может скрываться за кодом 904, набрал третий и последний номер. После третьего гудка на вызов ответил высокочастотный сигнал. Тот самый язык, которого знают лишь компьютеры, я слушал долго, пока трель не замолкл окончательно. Не получив ответа на протокол, компьютер разорвал соединение и повесил трубку. Несколько озадаченный, я позвонил оператору и попросил назвать самые крупные из городов зоны 904. Оказалось, это джексон когда я спросил, Находится ли в этой зоне Рейтфорд? Ответ оказался положительным. Благодарив за информацию, я повесил трубку. Из газетных публикаций о Горации и Гомбле я уже знал, что объединенное исправительное учреждение располагалось именно в Рейтфорде. Именно там содержался Горации и Гомбл. Тут даже направили для отбывания наказания человека по имени Гладден. Я предположил, что Торсон дозванивался до компьютера неспроста, Наверняка этот компьютер должен был связать его с тюрьмой, где сидели Гладдан и Гомбла. Пришлось еще раз позвонить оператору с вопросом по зоне 904. Теперь я задал вопрос, как позвонить на коммутатор объединенного исправительного учреждения. Оказалось, что все его номера начинались с цифры 431, что соответствовало цифрам, набранным Торсоном с гостиничного телефона. Откинувшись на спинку кресла, я задумался об этом совпадении. Зачем нужно было звонить в тюрьму? Вряд ли прямое соединение понадобилось, чтобы убедиться на месте ли Гомбл, если он хотел проверить файлы с данными на Гладдена. Я вспомнил слова Бекуса, что он проверит данные на заключенного Гомбла. Вполне возможно, он перепоручил это Торсону, в субботу вечером забирая его из аэропорта. И тут... В голову пришла еще одна возможность. Менее часа назад Торсон проговорил, что уже проверил Гладдена, подозревая, что тот и есть поэт. Может, отстаться звонок был частью этой проверки. Какой частью я даже затруднялся предположить. Ясно одно. Меня не собирались посвящать в задание, назначенное агентом. Находясь в гуще событий, я не знал самого интересного. Второй счет не принес ничего нового. Из комнат Карсона и Томпсона звонков сделано не было. Ни одного. Что касается Бекуса, он звонил по тому же номеру. Твонтико, что и Торсон, Ближе к полуночи, в субботу и воскресенье. Интересно. Не раздумывая, набрал номер. Твонтико дежурный слушает. Не говоря ни слова, я повесил трубку. Достаточно факт, что Бекус, так как и Торсон. Звонил в свой офис. Наверное, проверял, нет ли сообщений или, наоборот, отдавал указания. Возможно, он просто интересовался делами в бюро. Наконец, я добрался до счетов, относившись к номеру Рэйчел. И тут мной владело необычайное сильное волнение. Я не чувствовал особых эмоций, анализируя бумаги остальных. Теперь же на мгновение представил себя подозревающим жену, мужем, занятым проверкой ее личных дел чувство вины смешивалось с возбуждением завзятого воириста. Из номера Рэйчел звонила четыре раза. Все вызовы шли в Квантику. Причем дважды она набирала тот же номер, что и Бекус, то есть коммутатор. Я попытался дозвониться по одному из двух оставшихся неизвестных номеров. Ответил голос, записан на пленку. Это ФБР, специальный агент Рэйчел Уэллинг. В настоящее время я нахожусь вне офиса. Однако, если вы оставите свое имя и короткое сообщение, я перезвоню, как только смогу. Спасибо. Ответчик. Конечно. Она проверяла сообщение, оставленное на пленке. Набрав последний из номеров, тот, на который Рэйчел звонила в воскресенье в 6.10 утра, я услышал женский голос. Профилирование. Доран. Отключившись без единого слова. Я тут же пожалел об этом. Мне понравилось, брас, но не следовало дергать ее из-за простой проверки связи коллег-агентов. Покончив со счетами, я сложил бумаги обратно в сумку ноутбука, а телефон вернул на место в карман на кресле перед собой.